Глава пятая. Невнимательно слушая то, что говорил мне почти на ухо геррет Лоя Адальберт Абдерран Кавале, я разглядывала живописную группу возле трона. Ну, то есть троном это сооружение никто не называл. Именовали «кресло высокого». Но в моем сознании сочетание малинового плюша, позолоченных ножек и возвышения в три ступеньки определенно тянуло на сиденье для королевского зада. В описанном кресле в данный момент разместилась андараны Склонив голову, она слушала то, что говорил ей стоящий за креслом справа министр иностранных дел. В местном наименовании глава Департамента отношений с братскими странами. Примерно так я это себе перевела. Странное дело, я неплохо уже понимала язык Лантара, даже и без магического переводчика. И местная публика охотно прощала мне неминуемые ошибки оговорки и филологические казусы. Но некоторые понятия категорически отказывались слетать с языка без двойного перевода. Сперва с лонтарского на русский, чтобы сообразить, кто есть кто, а потом обратно, чтобы сформулировать мысль для собеседника. Амулет я таскала с собой, но надевала и активировала только тогда, когда мозги уже совсем заплетались. В общем, я надеюсь, гипотетические читатели этих мемуаров простят, если иной раз я буду называть кошку кошкой, а не царственной полосатой муркой, дарящей своей милостью сына неба. Помимо общения с министром иностранных дел, принцесса читала подкладываемые ей документы и читала внимательно. Какие-то подписывала, какие-то отодвигала и указывала на что-то в тексте, видимо, требуя переделать. «Герета Лоя Абкаретников», — прошуршала у меня над духом «Кире Абвикламиандарга просит вас подойти к ней». Я повернулась к старичку, только что перешедшему к изложению по третьему разу своих взглядов на современную лонтарскую педиатрию, и дружелюбно оскалилась. «Прошу простить меня, Герет Лоя но долг зовет». «Конечно, конечно, моя дорогая, идите!» Он похлопал меня пухлой ладошкой по плечу и развернулся в поисках новой жертвы. Вообще-то его рассуждения были мне чрезвычайно интересны. Я пробыла в лантаре чуть меньше двух недель, и все эти дни были до отказа заполнены. Здешние маги-медики обучали меня пользоваться магическими методами обследования и лечения, и тут же предлагали пациента. Главная городская травница готовила вместе со мной препараты и немедленно давала возможность их применить. А в артефактора, который руководил здешней гильдии разработкой и изготовлением амулетов и артефактов для медицины, я просто влюбилась, до того мне понравилось с ним работать. Конечно, немаловажно было то, что все вышеперечисленное у меня получалось. Ни один томограф не давал так разглядеть позвоночную грыжу или сломанную кость, как магия. Вот, ей-богу, у меня было ощущение, что все предыдущие годы работы на моих глазах болталась полупрозрачная повязка. И с каждым пациентом я, приспосабливаясь, поворачиваясь то так, то эдак, пыталась разглядеть суть его болезни. А теперь эту повязку сдернули, да еще и яркий свет включили. Смотри, оценивай, излечивай. Увы, обнаруженная у меня способность к магии жизни Не давала мгновенно срастить перелом или залечить поврежденные сосуды, что бы ни говорили об этом в романах фэнтези. Но увидеть причину, ускорить выздоровление, уничтожить начинающееся воспаление или зловредного вируса – да, тысячу раз да. И я была почти счастлива. Почти, потому что в королевстве датском, то есть в лантарском, вовсе не было спокойно. После того самого визита полицейских прошло часа четыре. Андорана написала список, и мы пообсуждали его как-то вяло, без энтузиазма. Пришла Лидочка с тысячей вопросов и кастрюлей тыквенного супа. На вопросы я лишь развела руками, суп мы съели, и пока принцесса мыла тарелки, я отправилась в погреб за очередной банкой варенья. Вот интересно, кстати, куда разошлось предыдущее. А когда я вернулась в кухню, Аня спускалась со второго этажа, бледная, с закушенной губой. В руках у нее был большой конверт с красной сургучной печатью и надписью на непонятном мне языке. И с этого момента события пустились в скач, переворачиваясь через голову. Андарана вскрыла конверт, подняла на меня взгляд и сказала сдавленно: Мне надо срочно возвращаться, родители! Это письмо От на Лоя Аббертян Дарга. Он пишет, что они отправляются в паломничество, а я должна принять на себя управление страной. Это было в моем почтовом ящике. Я села, где стояла. Слов у меня не было. Управление страной? Четырнадцатилетней соплюшке? Паломничество? Они охренели? Тут я выцепила из потока собственных мыслей одну, оформленную относительно цензурно и спросила что за паломничество и почему так срочно принцесса потупилась есть такой ну скажем оракул и любой из представителей семьи может задать ему вопрос представитель семьи то есть папа мама и ты или в широком смысле носитель крови обвекла миандарга в широком смысле И иногда этот оракул говорит, что для решения проблемы представители старшей ветви семьи должны отправиться в паломничество на родовые земли. Это было...» Она зажмурилась и загнула пальцы. «Ну да. Четыре раза было на протяжении правления нашего рода». «То есть за 800 лет?» «Да». «Тогда я не понимаю, в чем проблема. Даже если на ваших родовых землях не существует порталов, Проблема в том, что в прошлый раз такое паломничество совершалось внутри одного государства – Лантар-Икселлер. Но 215 лет назад при моем прадеде герцогство Икселлер отложилось. И там сейчас, в общем, там закрытые земли. И тут храбрая принцесса всхлипнула. «Фигня какая-то. Закрытые земли», – подумала я, гладя ее макушку и чувствуя, как промокает джемпер на плече. Теперь еще скажите мне, что открыть их может только некий избранный. В награду принцесса за него должна будет выйти замуж, и получится классическая дамская финтизятина – мыльная опера с эльфийскими принцами. Добавить только вампиров и демонов. Наконец, Андарана всхлипнула в последний раз, оторвалась от моего плеча и потащила из кармана джинса в платок. «Я пошла собираться», – сумрачно сказала она. «Там, в гостевом доме, меня будут ждать». «Мама, папа и... не знаю кто, наверное, Аденлоя Гепарта Аптрэнска Я не могу опоздать». «Понятно», — ответила я по возможности легкомысленным тоном. «Я тебя провожу?» «Только до точки перехода. И вот что, дорогая тетушка, если тебя тут совсем достанут, пожалуйста, приходи». Голос ее дрогнул. «Что бы ни происходило вокруг, я буду ужасно рада тебя видеть». Через два часа я приложила ладонь к замку и прошептала заклинание. Дверь дрогнула, качнулась под ладонью, и мне под ноги бросила горсть красных и золотых листьев. Темнота за порогом пахла осенью, цветами и яблоками. Впереди горели два окна в темном квадрате дома. Андорана шагнула вперед и пошла по вымощенной каменными плитками дорожке. Я постояла на границе между реальностями. Увидела, как к ней бросились две высоких фигуры, видные силуэтами на фоне светлого окна, обняли и повели в дом. Снова вдохнув напоенный ароматами воздух, я сделала шаг назад и захлопнула дверь. Потом прислонилась к стене и сползла по ней, засунув в рот костяшки пальцев.